Глава тринадцатая. Заповедник. «Сегодня мы с вами идем в заповедник», — обрадовал нас некромант. «Запоминаем несколько правил. Близко к клеткам не подходим, руки не суем и не пытаемся погладить милую зверюшку. Все, кто там находятся, весьма опасны и кровожадны. Одно неверное движение, и обратно вы уже не вернетесь». «Магистер, а где находится заповедник?» «На нейтральной территории бывшей ранней пустыни». После долгих споров было решено сделать там заповедник и собрать различных животных для изучения. Вреда им никто не причиняет. Зато благодаря этому удалось узнать много интересных особенностей. А заповедник открыт для всех? Да. Попасть туда может любой желающий, но нужно заранее подать заявку. Сегодня же в нем будем только мы. Эта новость обрадовала больше всего. Рассматривать животных в толпе народа – то еще удовольствие. Пока магистр говорил, я старалась держаться в тени и как можно дальше от него. Не знаю почему, но обретение пары меня больше пугало, чем радовало. И это, несмотря на то, что живя в Аду, я мечтала встретить своего суженого. Просто не ожидала, что это будет так быстро. Так что приходилось делать все, чтобы дракон не понял, кто его истинная. Всю нашу группу снова собрали вместе, выстроили в ряд и лишь затем открыли портал. Я вновь оказалась в паре с Генри и была этому рада. Гном оказался неплохим другом, который, кажется, уже и забыла свою своей в меня. Пока шло построение, он рассказывал о новых идеях для украшений, и расширения бизнеса и ненавязчиво намекал на еще одну фотосессию в будущем. Я честно сказала, что гарантий дать не могу из-за весьма напряженных сейчас отношений с Триш. Гедри на это лишь махнул рукой и пообещал найти настоящего фотографа. Отношения с вампиршей пока наладить так и не удалось. Уже второй день она полностью игнорировала меня и Катину, хотя Альфийка обмолвилась, что они иногда обмениваются сообщениями. Я же не знала, как себя вести. С одной стороны, мне хотелось продолжить общение, а с другой я просто не понимала, в чем виновата и как это исправить. Получается своего рода замкнутый круг, который невозможно разорвать. И нужно ли это делать? Экскурсию проведу лично я. Отвлек меня от размышлений голос магистра. Будут вопросы, задавайте, предварительно подняв руку. И помним о правилах безопасности. Заповедник имел колоссальную территорию. Для животных тут сделали условия проживания, как в дикой природе. Пустыня, лес, водоемы. И клетки имелись не везде. Большую часть ограждений занимали силовые щиты, бившие током в случае попытки прорыва за сферу обитания. Да и сам заповедник был закрыт специальным куполом для дополнительной защиты. К тому же тут присутствовали хищные птицы, способные подняться очень высоко в небо. По словам магистра, обитатели заповедника располагали по природным зонам и первые ему пошли изучать пустыню. Стоило только зайти туда, как на нас обрушился жар, стало тяжело дышать. «Пара минут и вы привыкнете», — пообещал дракон, но верилось в это плоховато. Сейчас даже по сторонам смотреть желания не было. Любое движение давалось с огромным трудом. Тем не менее магистр оказался прав. Не прошло и десяти минут, как нам стало значительно легче. Не знаю, как это произошло, но теперь у нас появилась возможность насладиться экскурсией. Дракон предоставил возможность походить между вольеров, рассмотреть всех, а уже потом задавать вопросы. Не сговариваясь, мы с Генри направились к первой же клетке. Она выглядела абсолютно пустой, лишь белоснежный песок до да старое дерево, которое явно скоро превратится в труху. Но пустота оказалась весьма обманчивой. «Смотри!» Гном указал на самую середину песка. Сначала я ничего не заметила, а потом стала различать едва различимый силуэт. Хищник, словно почувствовав, что его заметили, стал подниматься. Гигантская белоснежная змея с красными глазами, широким капюшоном вокруг головы и внушительными клыками, с которых буквально лился яд. То, что она ядовита, сомнений не вызывало. Определить реальные размеры змеи не представлялось возможным, но то, что вылезло из песка, было не менее трех метров в длину. Не хотелось бы я с ней встретиться без защиты. Чуть в стороне находилось описание твари. После прочитанного мне стало еще неуютнее. Оказалось, что шкура змеи обладает весьма интересным свойством. Отражает магию. Так что убить ее можно только закаленным оружием. Интересно, скольким это вообще удавалось? Ведь для такого маневра нужно подобраться достаточно близко. Зато если получалось добыть шкуру, то из нее делали защитные доспехи, стоившие целое состояние. «Милая змейка», — пробормотал Генри, делая шаг назад. «Может, дальше пойдем?» Ее согласилась, и мы отправились к следующему вольеру. На этот раз, кроме песка, имелась еще и небольшая пещера, из которой на нас смотрели чьи-то глаза. Освещение оказалось настолько слабым, что больше ничего разглядеть было невозможно. Но, судя по описанию, тут жила какая-то дикая кошка, любящая охотиться по ночам. «Адепты, подойдите ко мне!» — попросил магистр, стоя у одного из самых больших вольеров. «Нам повезло. Сейчас будут кормить Гронлинов, и у нас есть уникальная возможность понаблюдать за этим процессом». Это почему-то не показалось мне привлекательным. Зато Генри было весьма любопытно. Поэтому он протиснулся вперед, я же предпочла остаться за спинами сокурсников. И все равно у меня был хороший обзор. Тот же пустынный песок, только тут еще имелись сероватые камни средних размеров. Я насчитала шесть штук. Вдруг открылся небольшой портал, и из него вывалился кабанчик весом килограммов сто, не меньше. Упитанный с внушительными клыками, серой шкурой и черными глазами. Он пару раз обернулся вокруг своей оси, явно пытаясь понять, куда попал. А мне было весьма любопытно, кто же такие Гронлины, пока ни одного увидеть не удалось. Неожиданно камни зашевелились, и из них стали вырастать тоненькие ножки, появились остроконечные ушки. Хм, это и есть опасные хищники. С виду они скорее напоминали небольшие шарики на ножках. Очень забавные. Это невольно заставило улыбнуться, но не прошло и минуты, как улыбка быстро спала с лица. Шесть комочков отряхнулись, оскалились и бросились в атаку. Кабан попытался сбежать, но шансов у него практически не было. Смертельный виск я буду помнить еще очень долго. Гронлины расправились с его тушей буквально за пару минут, оставив лишь голый скелет. «Этого ужина им хватит на месяц», — прервал созерцание магистр, глядя на нашу реакцию. «Гронлины стайные животные встречаются не так часто. Предпочитают жить в песке и, как видите, имитируют камни». Их шерсть способна становиться прочнее стали, так что убить их трудно. Охотятся они по ночам, и прежде чем выбрать место для ночлега, стоит убедиться, что их нет рядом. Днем же Гронлины предпочитают спать. Кстати, основным источником их пропитания является та милая змея, которую вы видели в начале экскурсии. Мне невольно вспомнилась белоснежная рептилия. Хм, мне даже стало любопытно, кто победит и какое количество Гронлинов нужно для того, чтобы завалить одну взрослую особь. Тем временем наша экскурсия продолжалась, и мы переместились в более прохладный климат – лес, болото. Как только зашли туда, на секунду закружилась голова от перемены погоды. Тут было свежо и влажно, в воздухе витал запах дождя, слышалось пение птиц. Нас опять отпустили для свободного изучения, давая возможность насладиться видами. Конечно, эта экскурсия проводилась для всех факультетов, ведь не только некроманты могли встретить любую дикую живность. Думаю, до нас просто пытались донести, что неизвестно, где мы окажемся после Академии и с чем столкнемся. Так что стоит быть осторожнее и внимательнее. Да, как оказывается, много опасностей подстерегает нас за пределами столицы. Конечно, вероятность встретить большую часть этих тварей не такая уж и большая. Все же стража следит за тем, чтобы они не вредили населению. Но кто знает, в какую глушь может закинуть. В этот раз Генри устремился куда-то вперед, оставив мне одну. Покрутив головой, я решила начать с самого начала и подошла к первому вольеру. Хорошо, что тут имелось краткое описание и фото, чтобы не пришлось гадать, кто перед тобой. Разноцветные птицы величиной с две ладони на деле могли убить буквально за минуту. В их когтях содержался яд, полностью парализующий жертву, но зато перья пользовались огромной популярностью среди модельеров. Один такой создал платье, полностью состоящее из перьев. Оно оказалось не только легким, но и прочным, и не мокло при дожде. Без змей в этой зоне также не обошлось. Не все из них были ядовитыми. Многие имели внушительные размеры и могли просто заглотить жертву, резко свесившись с дерева или же задушить своим телом. Про различных букашек я и вовсе молчу. Никогда не любила их, а тут увидела целую свору и едва не закричала. Честное слово, мерзость! Напротив одного из вольеров я задержалась на довольно продолжительное время. На глаза попала симпатичная ящерка. Она спала, явно наслаждаясь искусственным солнцем, освещавшимся вокруг. Её чешуя переливалась на свету, и это было очень красиво. Любуетесь паримой?» — раздался за спиной голос магистра, заставив меня вздрогнуть. От неожиданности я одной рукой накрыла свой браслет, испугавшись, что Эд может узнать, что он не должен. «И как вам она?» «Очень симпатичная, но подозреваю, что опасная». Да, данная особь способна плеваться ядом на расстоянии до трёх метров, а после убийства она буквально вгрызается в тело жертвы и поедает её изнутри. Да, милая зверушка. Хотя чего ещё можно ожидать от такого места? Ведь сюда специально свозили всех опасных тварей мира. Я заметил, что выставили носить браслет. Вдруг произнёс он, подойдя ещё ближе. Какой внимательный. «Да, это подарок от друга. Он попросил меня стать его моделью для рекламы». Практически не соврала я. «Как видите, у меня ещё серьги и заколка». «Да, весьма искусная работа», — пробормотала декан, не отрывая взгляд от браслета. «Мне стало не по себе. Неужели догадался? Невозможно. Я нигде не успела проколоться». Блэкбер хотел что-то сказать, но тут один из адептов окликнул его, и это спасло меня от дальнейших расспросов. Правда, интуиция подсказывала, что все впереди и стоит быть весьма осторожной. Похоже, дракон что-то подозревает, но доказательств нет. Последней зоной на сегодня стал водный мир. И вот тут я была приятно удивлена. Перед ходом каждого из нас поместили специальный прозрачный шар, в котором можно было стоять в полный рост, спокойно двигаться и дышать. Очутившись в воде, я подумала, что сейчас плывем наверх, но нет. Мы все так же спокойно двигались по песку. Вода была прозрачной, а дно песчаным. Местами попадались камни самых разных размеров и форм. Водоросли незнакомые мне растения. Мимо проплывали разноцветные рыбки, то ли совершенно не боявшиеся нас, то ли не замечавшие. Правда, когда надо мной словно выключили свет, я насторожилась и подняла голову. Увиденное едва не заставило закричать, вовремя прикрыла рот рукой. Над нашими головами проплыло огромное чудовище с кучей щупалец, вытянутым туловищем и острыми зубами. Самое интересное, что оно не обратило внимания на перепуганных адептов. Мы же поспешили вперед, чтобы не столкнуться с ним вновь. Но на нашем пути все чаще стали попадаться хищные водоплавающие, пугающие не только своими размерами, но и набором клыков. И, как оказалось, даже безобидные на вид рыбки величиной с ладонь способны сожрать более крупную особь буквально за минуту. Да, экскурсия вышла что надо. Такое запомнится надолго, и желание совать руку в незнакомый водоем лично у меня полностью пропало. Мало ли, какая живность там водится. Но тем не менее, сама экскурсия мне понравилась. Теперь я хотя бы понимала, какие хищники водятся в мире и с какими проблемами можно столкнуться в будущем. Остальные адепты тоже с восторгом обсуждали увиденное, когда мы вернулись в Академию. «Что ж, я рад, что вам все понравилось», — улыбнулся магистр. На следующем занятии у нас будет еще одна практическая работа на кладбище. Ваша задача – прочитать параграфы 10 и 11 и выучить заклинания, которые там описаны. Те, кто не подготовится, сильно пожалеют». Последнее предложение звучало угрожающе. Хотя, зная некроманта, можно было не сомневаться, что он устроит нам то еще испытание. После экскурсии нас ждал урок психоанализа. Идти на него совершенно не хотелось. Магистр Ларса вызывал у меня стойкое чувство неприязни. После того, что она сделала с призраком, я просто перестала ее уважать. Но предмет являлся профильным, и пропускать его без уважительной причины было просто запрещено. «Светлого дня!» – поздоровалась Ларса, слегка улыбнувшись. «Сегодня у нас с вами будет весьма интересное занятие. Буквально пару часов назад ко мне обратились за помощью. Человеком завладел призрак, и теперь наша задача – освободить его». С этими словами дверь аудитории отворилась, и в помещение вошел худой мужчина средних лет. Выглядел он очень уставшим, а в глазах застыла тоска и боль. С помощью магического зрения и дара я увидела, что в нем действительно находится призрак. Его очертания слегка выбивались из контура тела. Хотя обычным зрением этого не видно. Он сел на предложенный стул и замер в ожидании, как и все мы. «Добрый день», — поприветствовала его магистр. «Меня зовут Элиза, а вас — Ирвин». Произнес он, и практически тут же раздался второй голос, более далекий и глубокий. «Калин!» «Калин, расскажите, как вам удалось завладеть телом Ирвина, и что вы намереваетесь сделать дальше?» «Тебя не Попытался ответить Калин, но тут же тело задрожало, и призрак отделился от него. Но лишь на долю секунды и вновь вернулся в тело. Только тут я заметила на руке Ирвина браслет. С виду самый обычный, но наполненный магией, не дававший призраку отлетать далеко. «Хм, это уже странно». «Мне повторить свой вопрос?» Голос магистра звучал ласково, но в нём чувствовалась угроза. «Да что тут сложного-то? Он тряпка. Ни силы воли, ни желания жить», — ответил призрак. «Тут даже особых усилий прикладывать не пришлось, чтобы завладеть этим телом». «И как вы были намерены использовать данное тело?» «Жить я собирался. Его душа настолько жалкая, что ещё пара месяцев, и я бы её вытеснил». Я подняла руку, так как у меня возникли вопросы. «Адептка, вы хотите что-то спросить?» «Да». «Что уж это похвально». «А что за браслет у Ирвина на руке? И кем раньше был Калин?» «Я не зря спрашивала об этом. Аура Калина черная и не очень хорошая, в то время как у Ирвина светлая, но из-за присутствия в теле призрака она стала едва ли непрозрачной. И вообще мне казалось, что это все не просто так. Ирвин выглядел беззащитным, словно ребенок, несмотря на свой возраст». «Браслет разработан специально для того, чтобы удерживать призрака в теле и не дать ему возможность переселиться в другое», — ответила магистр, поджав губы. «Похоже, мои вопросы ей не очень понравились». «Но разве это человечно?» — возмутилась я. «Разрешение от родственников получено, так что все законно». «Разрешение от родственников? А почему не от Ирвина?» — спросила другая адептка, а остальные стали ждать ответа. Ирвин находится на попечении у родственников, так как является психически неустойчивым и живет в специальной клинике. «А вы проводите на нем эксперименты? Разве это правильно?» Моему возмущению не было предела. Впрочем, остальные меня поддержали. «Адепты, тихо!» – рыкнула магистр. Вы думаете, все научные труды были написаны просто так? Для того, чтобы изучить то или иное влияние потусторонних сущностей, надо чем-то жертвовать. Ирвину все равно, он потерян для этого мира. Зато он может помочь изучить влияние призраков на тело и душу. Но раз вам не интересны живые примеры, то вы будете изучать книги. Увидите. После этих слов, словно из воздуха возникли еще два духа, подхватили безвольное тело и унесли его за пределы аудитории. Меня же буквально распирало от гнева. «Неважно, что Ирвин потерян для мира. Это не повод так с ним обращаться. Да и Ларс обесила меня до ужаса. Было в ней что-то неправильное. Она вела себя так нагло, что у меня возникли некоторые подозрения, которые я собиралась подтвердить в скором времени. Как-то слишком спокойно она общается с духами и ведет себя так, словно ей все дозволено». Конец занятия вышел скомканным. Мы практически не слушали магистра, обсуждая увиденное. Меня порадовало, что таким отношением была возмущена не только я одна. Мы хоть и некроманты, но не лишены человеческих качеств. А ее эксперименты доходят до абсурда. Интересно, как ректор такое допускает? Сама Ларса смотрела на нас весьма неприязненно, но все же воздержалась от комментариев и лишь сказала, какие параграфы нужно прочесть к следующему уроку. Вечером я направилась в сторону парка, туда, где обычно пряталась от посторонних глаз, надеясь, что тут защита не настолько хорошо настроена и не станет орать, когда он появится. «Морти, если можешь, появись, пожалуйста!» — произнесла я очень тихо, оглядываясь по сторонам. Зачем звала Мелкая? Рядом со мной возник Мортифор. Его аура была приглушена настолько, что с виду он казался обычным человеком, правда весьма болезненным. «Помощь твоя нужна. Можешь сказать, не заключала ли Элиза Ларса договор с тобой?» «Досаждает?» «Раздражает», — честно призналась я и рассказала, что произошло. «Ммм, мучить души нехорошо». Пробормотал он, а затем в его руке возникла книга учёта. «Элиза Ларса». Морти стоило только произнести её имя, как страницы книги стали пролистываться сами собой. Записей было много, так как желающих заключить сделку со смертью в любом из миров было предостаточно. На что только не шли те, кто подписывал контракт. Они не понимали, что однажды всё равно придётся платить по счетам. «Нашёл», – спустя какое-то время ответил он, сравнивая данные. «Да, на два года назад заключила сделку на десять лет». «И кем пожертвовала?» «Любая сделка – это жертва. По-другому не бывает». «Женихом. Подробности не скажу, таких записей не делаются». «И на что она променяла его жизнь?» «На умение управлять призраками, если вкратце». «Ари, отнять этот дар я в любом случае не могу». «Хм, весьма любопытно». «Да я и не собиралась спросить об этом, сама разберусь. Мне просто нужно было удостовериться в своих умозаключениях». Отмахнулась я, прекрасно понимая, что просить Морти о таком просто бессмысленно. «Как родители?» «Замечательно», — улыбнулся он. «Правда, твоя мама во время беременности — то еще испытание для ада?» «Только не говори, что она опять уборку затеяла». «Генеральную», — простонал он. «Твой отец отправился инспектировать новые миры, чтобы не нарваться на неприятности». Услышав это, я не смогла сдержать улыбку. Папа очень сильно любит маму, и за заодно ее слезинку может уничтожить целый мир. Но когда мама затевает уборку, он предпочитает оказаться как можно дальше от места событий. Братья рассказывали, что раньше она злилась, а потом просто махнула рукой, поняв, что в этом нет никакого смысла. «Мы еще около получаса говорили о том, что творится дома, а потом Морти ушел». Жаль, конечно, что ему нельзя находиться в одном мире долгое время, это плохо влияет на общий фон и энергетику. Начинают происходить различные катастрофы. Возвращаясь в комнату, я задумалась, как поступить с Ларсом. То, что она делает, весьма жестоко по отношению к уже прожившим свою жизнь. К сожалению, посланница не отвечает за цель, которой преследует заключающий контракт, поэтому разорвать его нельзя. Но, думаю, стоит поискать другие варианты решения проблемы. У меня есть несколько идей, которые надо обдумать более детально.